Глава 36. Про пользу коктейлей. Археолог Маркус Рихтер для знакомства и вечерних посиделок выбрал средневековую пивную «Три святых короля» неподалеку от собора. К пивной вели узкие улочки. Своей кривизной они напомнили троице рассказ израильского гида о прежних временах, когда в Европе боялись пожаров. В отличие от плоских крыш Иерусалима, подставленных солнцу, Здешние черепичные крыши были крутыми. Город словно грыз вечернее небо частоколом острых зубьев. В Кельне, как и на Ближнем Востоке, дома лепились один к другому, но выглядели более узкими и высокими. Если иерусалимские фасады отличались разве что оттенками белого камня, то здешние были выкрашены в разные яркие цвета. Пивная смотрелась образцом классического фахверка, Ее стены покрывала светлая штукатурка, перечеркнутая косыми крестами толстенных темных брусьев. Дубовую дверь, словно крепостные ворота, стягивали чугунные полосы. Средневековая вывеска из досок с готической надписью «Драй Хайлеге Кёниге» была украшена кованым рыцарским щитом. На щите красовался герб города Кельна. Вверху по красному полю три золотых короны, а ниже в белом поле одиннадцать перевернутых черных запятых слезинок, знак покровительницы города святой Урсулы и ее товарок, пострадавших за веру. Стену при входе внутри на высоту человеческого роста занимал барельеф с изображением волхвов, которые спешили за путеводной звездой. Процессию возглавлял юный черноликий Бальтазар. За ним сверкал короной широкоплечий ариец смельхиор обладатель окладистой бороды. И следом горбился старец Каспар, китайского вида. А четвертым в эту вереницу встал Маркус Рихтер, поджидавший у стены друзей юстины де Габриак. Знаменитый археолог был мужчиной лет 60, среднего роста, полноватым и седым. Вытертые джинсы и льняная клетчатая рубашка на выпуск делали его неотличимым от множества других посетителей пивного ресторана. Правда, холеные усы с бородкой клинышком и едва заметные очки без оправы выдавали претензию на индивидуальность, а соседству с волхвами полагалось произвести впечатление на гостей. Однако стоило им появиться, и бедный Рихтер остолбенел, забыв о своей невинной хитрости. Первой в пивную вошла Ева. Археолог залюбовался экзотической красавицей, но тут же переключил внимание на Мунина, Не узнать коллегу-историка, который нашел ковчег завета, было невозможно. А когда троицу дополнил одинцов, у Рихтера возникла та же ассоциация с легендарными королями, что и у посетителей собора. Ученый оторвался от барельефа и шагнул навстречу гостям. — Рад видеть, — говорил он, пожимая руки. — Мадам де Габриак сделала мне прекрасный сюрприз. Она сказала, что я сразу вас узнаю, но не предупредила о том, кто вы. Очень-очень рад. Прошу за мной. Милая барышня в средневековом наряде провела компанию в глубину многолюдного зала, к столу из толстых дубовых досок, отполированных локтями посетителей и донышками пивных кружек. Я позволил себе заранее сделать заказ, чтобы не ждать, сказал Рихтер, усаживаясь на скамье у стола. Давайте начнем по-местному, а потом как пожелаете. Келнер принес пиво в высоких керамических кружках. Стенки которых украшала готическая надпись Дер гроште фаинт воль, да зіст дер алкоголь, дох индер Бибель штт грибен, душольст аухдайне Что это значит? спросила Ева с неотразимой улыбкой. Рихтер выразительно прочел стихи по-немецки и перевел: Алкоголь есть и будет величайшим врагом человека, но Библия учит, что своих врагов тоже надо любить». «Отлично сказано», — восхитился Мунин. К пиву были поданы четыре стопки с темной густой жидкостью. Ева продолжала любопытствовать. «А это что?» «Ягермайстер», — ответил Рихтер. «Охотничья горькая настойка на травах. Спасение от всех болезней. Оттеняет вкус пива и дает изумительный эффект». Одинцов выразительно глянул на Мунина и по-русски негромко предупредил. Не налегай. Этот перчик нам нужен разговорчивым, а ты живым, понял? Насчет вкуса и эффекта Рихтер оказался прав. Большой глоток пива и вдогонку глоточек Ягермайстера за знакомство, потом еще и еще, что привело вас в Кёльн, первым делом спросил археолог. Бесхитростный Одинцов ответил, что их компания просто путешествует, а Ева снова очаровательно улыбнулась Рихтеру и прибавила. То не видел Кельна, тот не видел Германии. А без встречи с вами впечатление от города наверняка было бы неполным. Мадам де Габриак считает вас уникальным знатоком истории и культуры. Согласитесь, такая рекомендация дорогого стоит. Ученый расцвел от комплимента. Пивной коктейль делал беседу свободнее, компания похрустывала закусками, поданными в керамических плошках, а Рихтер наслаждался вниманием Евы и говорил. Очень, очень жаль, что вы не приехали буквально на неделю раньше. В конце июля здесь проходит фестиваль Кельнские огни феерическое зрелище. Он рассказывал, как весь день по городу играют музыканты, а к вечеру Кельн освещается бесчисленными фонарями. Горожане включают особую подсветку памятников, специальные светильники зажигаются в окнах домов и больше полусотни кораблей праздничной иллюминации, начинают движение вереницей вниз по Рейну. Толпы зрителей собираются на набережных, чтобы поучаствовать в ночном пиротехническом шоу. Они жгут бенгальские огни и любуются фейерверками вдоль всего пути речной армады. А главный фейерверк происходит ближе к полуночи. Его дают со стометровой палубы корабля, бросившего якорь посередине Рейна. Над водой разносится оркестровая музыка, и целых полчаса небо полыхает разноцветными огнями, на которые завороженно глядят сотни тысяч жителей и гостей Кёльна. Мунин, воздав должное пиву с Ягермастером, прервал патетичную речь коллеги. У нас в Петербурге есть такой праздник давным-давно. Называется «Алые паруса». Только проходит он в конце июня, и зрителей больше двух миллионов. Хм, первый раз слышу признался Рихтер. «Странно, если первый раз, — вдруг сказал Одинцов, — дело давнее. Я еще школьникам в семидесятых бегал на него смотреть. Конечно, тогда поскромнее было, чем сейчас, но корабль проходил с алыми парусами, как полагается. Причем не простой корабль, а морской черт. Э-э-э, Тойфель» -э, по-немецки. Правильно? Такая роскошная морская яхта, бывшая резиденция Геббельса и Гиммлера. Наши после войны переименовали ее в Ленинград. В разговоре возникла неловкая пауза. За соседними столами раздавался перезвон бокалов, под сводами переполненного зала гомонили десятки голосов, а Рихтер и его гости погрузились в молчание, прихлебывая пиво. Одинцов подозвал кельнера. Пока они в полголоса что-то обсуждали, Ева пыталась понять, зачем? Сидя с немцем в самом сердце Германии ни с того ни с сего вспоминать Вторую мировую. Вряд ли после такой оплеухи Рихтер станет откровенничать. И в чем тогда смысл встречи? К удивлению Евы, помрачневший археолог, заговорил первым. — Мы дорого тогда заплатили, — сказал он. — И за Геббельса, и за Гиммлера, и за всех нацистов. Очень дорого. Англичане во время войны бомбили Кёльн больше двухсот раз. А в марте сорок го был еще американский штурм. Старый город, который вы видели, восстановлен полностью. От него остались одни руины. Только собор не пострадал. Его берегли как мировую культурную ценность, вставил слово Мунин. Одинцов отмахнулся. Ерунда. Его берегли как идеальный ориентир для летчиков и артиллерии. Он посмотрел на Рихтера. Простите, я не хотел вас обидеть. Я не дипломат. Я военный. Мне надо было понять, знаете вы, что такое война или нет. — Вижу, что знаете. — Я тоже не хочу вас обидеть, но мне отвратительно все, что связано с нынешними военными и войной, — откликнулся археолог. — Слава богу, войны больше не будет, — торопливо сказала Ева, чтобы закончить опасный обмен любезностями, и Одинцов приподнял бровь. — Уверена? — вместо Евы ответил Рихтер. — Наверняка... После того, как ваш коллега с мадам де Габриак вернули человечеству ковчег завета, мир изменился. Это еще что? Мунин от удовольствия заерзал. Еще чуть-чуть, и вообще вся жизнь изменится. А ковчег, да. Если ковчег общий, значит, у всех теперь общие ресурсы, общие знания, общее будущее. Кому воевать? С кем? А главное, за что? Главное, чтобы все были здоровы и чтобы войны действительно не было, — возразил Одинцов. Вот за это мы сейчас и выпьем. Я тут проявил инициативу. Он подвинулся на скамье, позволяя кельнеру поставить поднос на край стола, и сказал, — Спасибо, можете идти дальше я сам. В центре подноса возвышались два широких пивных бокала. Рядом стояли конический коктейльный бокал и узкая рюмка на тонкой ножке в окружении десятка стопок, с разноцветными жидкостями. «Стихи про алкоголь хорошие», — приговаривал Одинцов, начиная самостоятельные манипуляции с напитками. «Враг он может быть и враг, но что бы мы без этого врага делали?» А тема сейчас будет военная. Внимание! «Леди получает коктейль «Камикадзе». Он поставил перед Евой коктейльный бокал с белесой смесью и украшением из дольки лайма. «Ликер «Трипл Сек»» Водка и лимонный сок – ничего лишнего, как ты любишь. Джентльмен получает коктейль «Русско-японская война». Перед Муниным оказалась рюмка, нижнюю половину которой заполняла желто-зеленая жидкость, а верхнюю – прозрачная. На границе слоев краснела вишенка. Дынный ликер и водка – вроде бы ничего особенного, но есть важная деталь. Между ликером и водкой – тонкий слой лимонного сока. «Буквально несколько капель тебе понравится». «Он у нас почти не пьет», — пояснил Одинцов, повернувшись от Мунина к Рихтеру. «Разве что чуть-чуть за компанию». «Ну, а Оскар отправляется...» «То есть, я хотел сказать, нам с вами предстоит встреча с глубинной бомбой». Археолог вскинул брови в притворном ужасе. «Вау! Звучит устрашающе! Мы погибнем?» «Ни в коем случае!» — заверил Одинцов. Он взял с подноса барные щипцы, зацепил ими стопку с прозрачным напитком и аккуратно опустил в бокал, заполненный светлым пивом на три четверти. Стопка осталась на плаву, ее кромка едва выглядывала из пива. Это текила, сообщил Одинцов и под любопытными взглядами компании проделал тоже со вторым бокалом и такой же стопкой. Следом он с прежней аккуратностью по краю бокала Налил Рихтеру и себе в пиво по полстопки разноцветных ликеров, ярко-голубого блю Кюросао, рубиного-красного стробери и тягучего прозрачного контрю. Одинцов так ловко справлялся с работой бармена, что Ева подсокола языком и заметила. «Не перестаешь удивлять». «Тебе же сказали, мир меняется», ответил Одинцов, заканчивая священнодействие. «А я что могу добавить?» пусть нас объединяет все что только может объединить тогда может войны и правда не будет леди пьет с удовольствием джентльмены до дна будем здоровы он поднял бокал и сделал первый глоток подкрашенного пива с стыкилой стопка тут же черпнула через край и утонула напитки окончательно перемешались одинцов продолжал пить и рихтер искоса поглядывая на него старался не отставать ева смаковала камикадзе Апельсиново-лимонный вкус удачно наложился поверх пива с ягермайстером. Мунину тоже пришлась по душе русско-японская война, но порция была микроскопической. Историк вздохнул при виде того, как аппетитно пьют старшие товарищи, медленно выцедил коктейль из рюмки и повертел ее в пальцах, раздумывая насчет вишенки, съесть или оставить. Закуска это или дизайн? Одинцов и Рихтер почти одновременно стукнули донышками пустых бокалов о столешницу. «Фейерверк вкуса!» — почмоков губами, признался археолог. «Можем в честь нашей встречи переименовать это дело в «Кёльнские огни», — добродушно предложил Одинцов и бросил в рот горсть орешков. «Как видите, ничего страшного не случилось. Мы все еще живы!» Видимо, Рихтер посчитал, что коктейль получил название из-за стопки, тонущей в пиве, и не имел представления о действии настоящей глубины бомбы. К ужасу моряков-подводников, ее взрыватель срабатывает не сразу при ударе обводу, а с задержкой, когда бомба доныривает до цели. Зная об этом, Одинцов не стал откладывать важный разговор и сказал, обводя рукой пивную. «Замечательное место. Мы только что летали в Израиль». Там нет ничего подобного. Наверняка есть, просто у нас времени было немного. Тут же возразила Ева и принялась нахваливать и Иерусалим с тель -Авивом. Она вроде бы защищала Израиль, но в действительности подыгрывала Одинцову. Мунин тоже понял затею старшего компаньона сперва выбить Рихтера из привычной колеи, а потом навести на нужную тему. Манипуляция удалась без помех благодаря раздражению и алкоголю. Услыхав об Израиле, заинтригованный археолог блеснул глазами, а историк наконец-то съел вишенку и включился в игру. «Думаю, от нас не ждут мнения об израильских ресторанах», сказал он как бы между делом. «От нас ждут совсем другого». Рихтер насмешливо посмотрел на Одинцова. «А вы говорили, что путешествуете». Выходит, поездка все же деловая. В Германии мы туристы, пришла на помощь Ева. Мадам де Габриак очень рекомендовала ваш музей, поскольку знает, что в Израиль мы летали по личной просьбе мистера Вейнтрауба. Вот как!» Рихтер был заинтригован еще больше. «Я имел честь общаться с мистером Вейнтраубом. Это был великий человек. Его смерть — огромная потеря. Но если не секрет... «Как ваше поручение связано с моим музеем?» «Я могу понять интерес уважаемого коллеги», — археолог указал на Мунина и полувопросительно добавил. «А вы ведь не имеете отношения к науке? Я математик, доктор наук», — сказала Ева, подарив риктору очередную лучезарную улыбку. «Занимаюсь аналитикой и работаю с Ковчегом Завета. Это, конечно, не история и не археология, но тоже кое-что». Рихтер смущенно закряхтел, и Одинцов подвел итог. «Мистер Вейнтрауб достаточно высоко ценил каждого из нас. Мы с ним давно и близко сотрудничали. Поэтому нам была поручена задача, которую пока никто не решил». Археолог обвел троицу взглядом. «Теряюсь в догадках, какую задачу вы могли бы решать. Историк, математик и военный. Я не совсем обычный военный». — сказал Одинцов. Ева с Муниным насторожились, а он продолжил. — Я военный, который не хочет войны. Рихтер переспросился смешком. — Хотите сказать, что ваш тост был искренним? — Простите, но я думаю, вы просто заглаживали свою неловкость. — Какой же военный не хочет войны? — Хороший военный, — ответил Одинцов. — Плохим военным нужна война, чтобы оправдывать свое существование и деньги получать. Это как плохому врачу выгодно, чтобы люди болели. Хороший врач старается всех вылечить. Хороший военный защищает близких и старается сохранить мир. Компаньоны с уважением смотрели на Одинцова. Рихтер тоже взглянул на него без прежней неприязни, но помотал головой. «Тогда я тем более не понимаю, что вы могли делать для мистера Вейнтрауба. И при чем тут мой музей?» Судя по тому, как наливались краской щеки археолога, Глубинная бомба начинала действовать. Мунин осторожно сказал. «Видите ли, мистер Вейнтрауп считал, что некоторые артефакты первого храма уже найдены или будут найдены в ближайшее время. Также он предполагал, что они помогут полностью расшифровать надписи на скрижалях завета и обрести совершенное знание». «Нет, нет и нет», — отрезал Рихтер. «Ничего не могло быть найдено». «Ничто не может быть найдено, и никаких откровений не будет». Он повторил мысль, уже известную троице. Раскопки в Израиле куда больше зависят от политики, чем от науки. А раввины имеют очень большой политический вес. Поэтому священные храмовые ценности, даже если их удастся обнаружить, будут заново скрыты, и никто про находку не узнает. «Такие артефакты слишком опасны», воодушевляясь все больше, говорил Рихтер, обретение древних святынь может ударить по основам современного мироустройства. За многие века сложились определенные религиозные догмы и ритуалы. Их пересмотр грозит последствиями, которые страшно себе представить. Мудрые евреи не хотят пилить сук, на котором сидят. В этом с ними полностью солидарны христиане и мусульмане. Всех устраивает статус-кво. «Пускай шаткое, зато привычное положение дел. Но ведь ковчег завета найден, и мир не рухнул», — попытался возразить Мунин. Рихтер ответил со снисходительной улыбкой. «У профессионалов к обнаруженному ковчегу есть как минимум одна претензия. Вы о ней, конечно, знаете. А для ваших друзей поясню, что специалисты воспринимают любое археологическое открытие всерьез только в том случае, когда известно, где и при каких обстоятельствах оно сделано. По словам Рихтера, если бы ковчег нашли в пещере у Мертвого моря или на Храмовой горе, сомнения в его подлинности, скорее всего, были бы преодолимы. Но внезапное появление ковчега в России, да еще в разобранном виде, вызывает закономерный скепсис. Внешнее сходство с предполагаемым оригиналом и даже аномальные свойства – это далеко не все по крайней мере для археолога. «Конечно, мне известна ваша теория о том, как составные части Ковчега проделали такой долгий и в высшей степени странный путь», — сказал Рихтер. «Теория достаточно стройная, но все же, простите, я не могу в нее поверить. Мы с коллегами обсуждали ситуацию с разных сторон», — Одинцов перебил. «Думаю, вашим коллегам было бы интереснее обсудить это непосредственно с тем, кто нашел Ковчег» он похлопал мунина по плечу раз уж мы здесь организуйте ему лекцию в узком кругу и проверьте свои сомнения на прочность о рихтер не сразу нашелся с ответом предложение застало его врасплох честно говоря я не рассчитывал на такую щедрость при первой встрече надеялся разве что получить интервью для нашего сайта лекция это предел мечтаний «Теперь даже не знаю, как вас благодарить». Мунин тоже был удивлен словами Одинцова, но для виду скромно потупился. «Не стоит благодарности. Впрочем, нас интересует ваше собрание артефактов с Ближнего Востока и ответы на некоторые узкоспециальные вопросы», сказал он, а Ева добавила. «Я действительно ничего не понимаю в археологии, но кое-что смыслю в логике. Вы говорите, что раввины требуют заново прятать особо ценные находки там, где они обнаружены. Однако в музее хранятся экспонаты, которые мадам де Габриак называла уникальными. Чем объяснить это несоответствие? «Нет никакого несоответствия», – пожал плечами Рихтер. «У меня действительно есть уникальные экспонаты, но любой из них не идет ни в какое сравнение, например, с Урим и Тумим. С ними вообще практически ничто не может сравниться». При упоминании камней бокал с коктейлем дрогнул у Евы в руке. Мунин растерянно посмотрел на Одинцова, который сохранил покерное лицо, и кивнул Рихтеру. «Судя по тому, что с мистером Вейнтраубом вы встречались недавно, разговор у вас был на ту же тему, что и у нас. Мы не имеем права ни с кем обсуждать свою задачу, однако Урим и Тумим действительно имеют к ней отношение». «Глупо скрывать друг от друга очевидные вещи до тех пор, пока обмена информацией не нарушает режим секретности». Похоже, Рихтер был доволен скоростью реакции Одинцова и четкостью формулировки. «Нет смысла надеяться на то, чтобы найти Урим и Тумим», — повторил он. «Увы, при всем уважении к покойному мистеру Вейнтраубу, это затея не имеет шансов на успех. Но даже если камни каким-то невероятным образом будут найдены...» А я утверждаю, что это невозможно. Даже в этом случае никто, ни один большой равин и ни один авторитетный ученый не подтвердит их подлинность. Одинцов опередил Мунина, который хотел что-то сказать, и предложил «Давайте обсудим это завтра, иначе наша милая вечеринка превратится в научную дискуссию». А я в науках не силен, зато приучен уважать мнение специалистов и религиозные чувства. Бог с ними, с равинами да и со всеми остальными тоже. Я прагматик. Для меня главное не история предмета, а функция. Мне важно, чтобы устройство работало, а остальное уже по вашей части. Про науку я судить не берусь. Вот, например, в Иерусалиме мы видели минору. Это был золотой ритуальный семисвечник высотой в рост человека, выставленный в специальной витрине на раскопках центральной улицы старого города. Светильник изображал дерево. По три ветви выходили из ствола, справа и слева и тянулись вверх. Сияющий ствол и ветви оканчивались на одном уровне чашечками в форме миндального цветка. Семи фитилям в этих чашечках полагалось освещать святая святых в храме. Тонкая чеканка с изображениями яблок и цветов покрывала всю минору. Гит рассказывал, что такой семисвечник служил христианским символом наравне с крестом чуть ли не тысячу лет а золотая минора в Иерусалиме, по его словам, в точности повторяла ту, которая описана Моисеем в книге «Исход». То есть никто не спорит, что это новая вещь, рассуждал Одинцов. Но ее сделали под присмотром раввинов и в полном соответствии с Библией. На случай, когда появится третий храм, минора у евреев уже готова. А я что хочу сказать? «Если можно заново сделать полноценный рабочий светильник, значит, можно заново сделать полноценные рабочие урим и тумим». «Почему нет?» Рихтер надул раскрасневшиеся щеки и с шумом выдохнул, сделав брови домиком. «Почему нет, слишком долго объяснять», — сказал он. «Окей», — неожиданно легко согласился Одинцов. «Завтра мы поделимся с вами кое-какими подробностями. Тогда, может быть, вы измените свою точку зрения». «Или, может быть, мы изменим свою, когда посмотрим экспонаты музея», сказала Ева из дипломатических соображений. «А пока, может быть, еще выпьем?» В тон собеседником с Надеждой спросил Мунин, и Рихтер просиял. «Выпить — это прекрасная мысль! Но помните!» С этими словами он прицелился в историка пальцем, как персонаж знаменитых плакатов «Столетней давности». Еве этот жест напомнил на храпистого дядю Сэма с подписью «Ты нужен мне для армии Соединенных Штатов». А Одинцов увидел в подгулявшем археологе красноармейца, который строго спрашивал «Ты записался добровольцем?» «Помните», — продолжал Рихтер, не опуская палец, — «что я поймал вас на слове. Мы договорились, что вы расскажете про ковчег». «Чем скрепим договор?» осведомился Одинцов, и археолог развел руками, на ваше усмотрение. «Я под впечатлением от глубинной бомбы, которой теперь кёльнские огни. В вашем военном арсенале есть еще что-то подобное?» Одинцов удержался от соблазна предложить суровую армейскую смесь, удар копытом. Наверняка можно было договориться с баром, чтобы там вскипятили поллитра светлого пива, растворили в нем стакан сахара и, остудив, позволили гостям по вкусу добавлять в этот сироп водку. Но, во-первых, не хотелось долго ждать. Во-вторых, оригинальный рецепт все же предполагал не водку, а чистый спирт, которого не держат в барах. И, в-третьих, Одинцов собирался получить от размякшего Рихтера еще кое-что, а удар копытом уложил бы археолога на повал слишком быстро. «Есть два военных коктейля», — сказал Одинцов. «Шилка» и «Московский мул». Выбирайте. С шилкой все было просто. На пол-литра светлого пива сто граммов ликера контрю. Почему шилка? Что это? спросил любознательный Рихтер. Город в Сибири, далеко за Байкалом, откликнулся Мунин. Знаете такое озеро? Боевые отряды казаков двигались оттуда на Дальний Восток, и по пути основали шилку на одноименной реке. Восемнадцатый век. Одинцов не стал поправлять историка. В действительности название предупреждало, что смесь пива с ликером вырубает людей так же лихо, как зенитная самоходная установка «Шилка» крошит вертолеты и легкую бронетехнику. Четыре ствола, больше трех тысяч выстрелов за минуту и рискованный коктейль. Еще неизвестно, сколько продержится «Рихтер» после такого залпа. «Шилка, Шилка, нет!» «Между Москвой и Сибирью я все-таки выбираю Москву», шутливо заявил археолог, и Одинцов поманил к столу кельнера. Мунину была снова заказана рюмка русско-японской войны, Ева ограничилась чашкой кофе, а Одинцов проявил своеобразное познание в истории. Он рассказал, как в Соединенных Штатах изобрели рецепт московского мула, облегченную версию удара копытом. В 1933 году американцы отменили сухой закон говорил одинцов штаты снова начали пить но тамошние имбирные пиво и водка смирнов продавались плохо их производители от банкротства спасла вторая мировая война простите что было то было россия и штаты стали союзниками в барах по всей америке начали смешивать русскую водку с американским пивом ну еще лед и сок лайма это как обычно получился мощный интернациональный коктейль «Московский мул. Кстати, важный нюанс. Пить полагается из медных кружек, как в армии дяди Сэма. Не знаю, найдут здесь правильную посуду или нет». Пивная снова заслужила похвалы Одинцова. Медные кружки нашлись. «Московский мул» произвел на Рихтера не меньшее впечатление, чем глубинная бомба. Действовал коктейль помягче, удара копытом или шилки, но археолога основательно развезло. К выходу он шел нетвердой походкой. На улице Рихтер захотел сделать селфи, и троице пришлось позировать с ним в обнимку на фоне пивной. Переполненный алкоголем и чувствами археолог требовал отныне называть его только Маркусом, на «ты». Компания едва не вернулась к столу, чтобы выпить на брудершафт. Наконец, прощаясь до завтра, Одинцов будто невзначай обронил «Мы с Евой поищем какую-нибудь гостиницу неподалеку». «Маркус, дружище, не обижай нашего коллегу, ты ведь его забираешь, верно?» Ева и Мунин с изумлением посмотрели на Одинцова. Он не говорил компаньонам, что Жюстина в рассказе про Рихтера упомянула мини-отель при музее, где гостеприимный директор селит приглашенных ученых. Одинцов решил это использовать и предложил историка в лекторы, чтобы устроиться на ночлег без регистрации, сохраняя инкогнито для преследователей. Эта хитрость тоже удалась. Вопрос прозвучал вполне естественно для Рихтера. Подгулявший археолог раскинул руки, словно собирался обнять Мунина, и ответил «Забираю с радостью». «Стоп, а зачем вам искать гостиницу?» «У меня всем хватит места. Идемте, идемте, это рядом!»